Глава 53. Древо жизни. 27 декабря 1983 года. Пять утра. Я проснулась, посмотрела в окно. Я знала, что нужно делать. Уверенность сгустилась за ночь, вползла в меня, как плотный низовой туман вползает в землю. Охотник, собиратель, но не того, что смертно, не человеческих останков. Сейчас нужно было выйти на охоту. Добыча была готова. Она почти желала, чтобы ее нашли. Я чувствовала, как она ждет, ждет, ждет меня. Я слышала прошлой ночью ее резкий голос, звавший меня по имени откуда-то снаружи. «Где это?» — кричала она. «Мне смертельно нужно с тобой кое-чем поделиться». Подушка Сандры пустовала, ее спящего лица на месте не было. Я в торопях оделась, у меня дрожали пальцы, пока я застегивала на пальто пуговицы с якорьками, посидела на кухне, попила чаю, пока не рассвело, а потом вышла из дома, чтобы в третий, последний раз навестить пустое дерево. «Глядите-ка», — сказал Криспин, привалившись к дереву, внутри которого скрывалась его гниющая плоть, «а ты не спешила, я тут, по-моему, уже лет сто, совсем один, понятия не имею, куда вы все делитесь». Его глаза цвета металла блеснули. Обратившись на меня, точно он подозревал, будто это моя вина, что, наверное, отчасти так и было. Он напомнил мне картинку из «Маленького принца». Брюки заправлены в сапоги, плащ, утомленный вид. Я заставила себя взглянусь на сердцевину пустого дерева, чуть правее глаз Криспина. — Ты что там увидела? — резко спросил он. — Ничего. Я отвела глаза от торчавшего вихра, который ушел глубже с тех пор, как я здесь была. Погрузился в дерево. И снова посмотрела Криспину в лицо. Я не знала, как начать. «Ты не устал?» — спросила я, словно престарелая тетушка, осведомляющаяся, как он себя чувствует. «Все такая же неуклюжая». «С чего это вдруг? Я редко устаю!» — взыркнула меня Криспин. «Ясно». Я опустила глаза и потыкала носком ботинка в толстый слой слежавшихся листьев и рыхлую мягкую землю. Все блестящегося плюща уже начинали цепляться за кору пустого дерева, словно запечатлевая его. «Ты уверена, что с тобой все нормально?» — спросил Криспин. «Ты как-то похудела, я смотрю». Несмотря на насмешливый тон, пальцы его тревожно заметались по карманам плаща. «На что ты смотришь?» — повторил он, и я отвела глаза от клочка золотистых волос, присыпанных кусочками коры и земли. Теперь за них зацепился еще и мертвый бурый лист. «Криспин, — начала я, охваченная внезапно вдохновением, — ты еще не был в Африке. Элизабет мне как-то сказала, что ты больше всего на свете хотел туда поехать». Он посмотрел на меня настороженно, с подозрением. Серебристые глаза его снова потускнели до матового металла. «А что, ты пытаешься от меня избавиться?» Я покраснела и пожала плечами. Нет, конечно, просто она мне как-то сказала, что у тебя есть карты и ты все время ее рассматриваешь, а выучил все названия. Его плечи обмякли. А, да, странно, я об этом чуть не забыл. всю бы отдал, чтобы снова увидеть ту карту. В последние дни ничего не могу найти. Там Бацвана, и еще мне нравится свой Зелент. Хотел бы я туда как-нибудь поехать и побывать у шаманов. Я порылась в подлеске. Вот она сказала я, показывая Криспину карту. «Как здорово, что она опять у меня!» Его глаза засияли, потом снова потускнили. «Мне здесь стало довольно непросто. Раньше за меня многое делала ты, но потом ты, кажется, ушла. Знаешь, так нельзя. Я так сильно старалась тебя заполучить. Ты о чем? Ты с самого начала был против того, чтобы я осталась. Ты ревновал Элизабет и Тома. Ты ни с кем не хочешь их делить». Он пожал плечами. «Думай, как знаешь». Потом в глаза потемнели, и он склонил голову к плечу. «А чего, чего не знаешь, вреда не будет». Несмотря ни на что, он по-прежнему мог меня доставать. От раздражения закололо в затылке. «Опять ты со своими штучками поспорить готова, что ты тогда знал, что это заяц, да? Ты нарочно заставил меня его убить, потому что решил, что так будет смешно?» Он вздохнул и посмотрел вдаль. За его спиной зашуршало какое-то мелкое создание, и он обернулся его послушать. «Может быть», — наконец произнес он. «Я всегда любил пошутить, хотя шутки не всегда бывают такими злыми. Но я заскучал, мне не нравилось, как все шло в последнее время. Если бы я знал, как из этого выпутаться, я так бы и сделал». Он впервые выглядел по-настоящему испуганным. «Я не должна была его спрашивать». «Не должна. Разве Том мне не говорил, что людей когда-то так наказывали за вторжение в тайны мертвых? Что есть вещи, которые не должны знать те, кто живет и дышит?» Но Криспин стоял передо мной, и я не могла удержаться. Мне хотелось вглядеться в могильную тьму и увидеть, что там. Он долго молчал. «В каково это?» — прошептала она. «Что ты чувствуешь?» «Все сплетается расплетается». Видно было, что ему не по себе, и время скачет, никак не ухвачусь. «А кроме обычного, что ты видишь?» — он бросил на меня резкий взгляд. «Видел женщину в жёлтом платье, которая тебя искала, если ты об этом». Я попятилась и споткнулась. «Кого? Откуда ты знаешь? Ты к ней не имеешь никакого отношения?» «Это ты так думаешь? А так ты о ком? О своей матери?» Он вытер нос рукавом. «Моей матери?» «Ты видел мою мать?» «Конечно. Это ведь она меня за тобой посылала. Всегда приезжает на заднем сиденье машины Льюиса Блэка. Каждый раз». Он рассмеялся. одета довольно довольно-таки странно, надо сказать. Когда выходит из машины, на ней ничего, кроме того летнего платья посреди зимы-то, и еще она босиком, прямо на холодной земле. Насмерть застудится, если не побережется. Надо ей какую-то нормальную обувь завести». Он вытер нос, его глаза блеснули поверх рукава. «Пожалуйста, расскажи все толком, Криспин, пока не ушел. Почему она за мной сама не пошла?» «Именно это я ей сказал, но она мне ответила, что пыталась и все запорола. Всю жизнь у нее не так все было». Он прервался и тяжело сглотнул. «Ты опять смотришь на эту штуку в дереве? Почему ты плачешь?» «Нет, честно, я не смотрю. Ты должен мне рассказать. Она все еще хочет меня видеть?» «Не знаю. Я больше ее поручения не исполняю». Знаешь, сколько сил ушло, но мне захотелось приключений, эти двое, Том и Элизабет, стали к тому времени такими скучными, ныли целыми днями, ах, Том, Том, что же делать, Элизабет только и повторяла. Она всегда была такой доставучей, вела себя, как будто она наша мать, а теперь ходила, заламывая руки, словно конец света настал. Вот я и сделал то, о чем просила женщина, она была настойчивая, меня это впечатлило. Я как-то ночью забрался в комнату Тома, когда он спал, и всё повторял, что он должен пойти за тобой в школу и привезти к нам, и это сработало. Я не знаю, понял ли меня, но он так храпел и дёргался во сне. Времени прошла уйма, но в конце концов ты появилась. Я уже и думать забыл об этом, когда ты пришла, но вышла неплохо, потому что теперь ты могла бы исполнять мои поручения». «Расскажи мне про нее, пока не ушел. Мне нужно знать все, Криспин. Я не знаю, кто я. Не знаю, куда должна идти. Ничего не знаю. Прекрати на меня давить, мне это не нравится. Как бы то ни было, я еду в Бацвану. Так что дальше ты во всем будешь разбираться сама». И словно лопнул пузырь. В воздухе ничего не осталось. Я добрела от до пустого дерева, закричала от того, что оказалось так близко к золотому клочку волос. Почуяла его и подавилась». «Куда ты ушел?» — спросила я, но он ушел насовсем. Я могла бы спрашивать, куда, куда, куда, хоть всю жизнь, но от него остался только воздух и то, что провалилось в пустое дерево. Проваливалось все глубже и глубже, дюйм за дюймом. Его тело тянулось вверх, желая снова обернуться частицами, из которых состояла Острота моего зрения поразила меня саму. Когда-нибудь и я снова стану мельчайшими частицами и смогу до скончания времен искать... И ничего не находить в колеблющемся, безымянном вареве. Все равно, что искать в пустыне песчаные пределы, которые простираются в бесконечность. «Вернись!» — крикнула я. «Ты слишком рано ушел. Мне нужно больше знать о том, что ты мне не рассказывал». Мои крики вспугнули грачей. Они на мгновение сорвались с места а потом с ворчанием выдворились обратно на свою ветку. Вот и весь итог. Пара птиц, вспорхнувшись с дерева. Я могла бы орать целый год, чтобы он вернулся и заговорил со мной. Но он не вернется и не заговорит. И я кричала в пустоту.